Второе. Что хорошо? Все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, саму власть. Что дурно? Все, что происходит из слабости. Что есть счастье? Чувство растущей власти, чувство преодолеваемого противодействия, неудовлетворенность, но стремление к власти, не мир вообще, но война, не добродетель, но полнота способностей, добродетель в стиле ренессанс, вирту, добродетель, свободная от моралина. Слабые и неудачники должны погибнуть. Первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. Что вреднее всякого порока? Деятельное сострадание ко всем неудачникам и слабым. Христианство.